Глава 20 Едва лишь мы вышли на лужайку, случилось одно неприятное происшествие, которое могло иметь плачевные последствия. При появлении хозяйки огромный сенбернар поднялся из освещенного солнцем уголка, где блаженно дремал, и приготовился ее поприветствовать, но, увидев нас, замер, зловеще рыча. До того, как мисс Клэр успела окликнуть его, Сделав пару огромных скачков, он бросился на Луча, словно хотел разорвать его на куски. Луча, не теряя присутствия духа, схватил его за глотку и с силой отбросил назад. Мэйвис смертельно побледнела. «Я его удержу! Он меня послушается!» — крикнула она, коснувшись шеи огромного пса своей маленькой ручкой. «Лежать, император! Лежать! Как ты смеешь! Лежать, сэр!» Император мгновенно лег на землю, и униженно прижался к ее ногам, тяжело дыша и дрожа всем телом. Она взяла его за ошейник и взглянула на луча, сохранявшего полную невозмутимость, хотя глаза его опасно сверкали. «Мне так жаль!» – прошептала она. «Я забыла, вы говорили мне, что собаки вас не любят. Но чтобы неприязнь была настолько глубокой...» «Не понимаю. Император такой добродушный. Мне следует извиниться за столь плохое поведение. Это очень необычно. Надеюсь, он не причинил вам вреда?» Вовсе нет, учтиво отозвался Луча, холодно улыбаясь. Надеюсь, что я не причинил вреда ему и не напугал вас. Она ничего не ответила, но увела Сенбернара и отсутствовала несколько минут. Когда она ушла, Луча помрачнел, и лицо его посуровило. Что вы о ней думаете? внезапно спросил меня он. Не знаю, что и думать, рассеянно ответил я. Она весьма отличается от моих представлений о ней. «Ее собаки — компания не из приятных». «Это честное животное», — угрюмо проговорил он. «Без сомнения, они привыкли к непорочности своей хозяйки и потому не выносят воплощенные лжи». «Говорите за себя», — раздраженно бросил я. «Они не переносят именно вас». «Разве я не вижу этого?» — резко ответил он. «Разве не говорю о себе? Вы же не думаете, что я стану называть вас воплощением лжи, даже если бы это было правдой?» Я бы не опустился до подобной грубости. Но я есть живая ложь, и зная это, я признаюсь в этом, что отчасти дает мне право заявить о своей честности в ряду обыкновенных людей. Эта женщина, увенчанная лаврами, персонифицированная истина. Только представьте, ей нет нужды притворяться кем-то. Неудивительно, что она знаменита. Я промолчал. И когда вернулась та, о ком мы говорили, спокойная, улыбающаяся, и постаралась тактично и изящно, как подобает безупречной хозяйке, помочь нам забыть о выходке своего пса, проведя нас по извилистым тропинкам и красивейшим уголкам своего сада, бывшего настоящим приютом весенней красоты. Она непринужденно, оживленно и остроумно общалась, и со мной, и с моим спутником, хоть я и заметил, что лучше она изучала куда пристальнее, следя за его движениями и обликом скорее из любопытства, нежели из приязни. Пройдя сквозь сиреневую рощицу, где на ветвях над головой распускались почки, мы очутились во внутреннем дворике, вымощенном белой и голубой плиткой. В центре его стояла цветистая голубятня в виде китайской пагоды. Остановившись здесь, мы хлопнула в ладоши. Множество голубей, белых, серых, коричневых, переливчатых, отозвались на ее призыв, закружившись над ее головой и взволнованными группками сбиваясь у ее ног. «А вот и мои рецензенты», — сказала она со смехом. «Разве они не милые?» «Больше всего я знакома с теми, кто носит имя согласно своему журналу. Конечно, здесь много анонимов, что прибились к ним». «Вот, например, с этой ревью. Она подняла важную идущую птицу с лапками цвета коралла, которой явно понравилось, что ей уделили внимание. «Он дерется со всеми коллегами и отгоняет их от кормушки, когда только может. Такой забияка!» И она погладила голубя по голове. «Не знаешь, как ему угодить? Иногда он видеть не желает кукурузы и ест только горох. И наоборот. Он полностью заслужил свое имя. Лети, дружок!» Она подбросила голубя в воздух, наблюдая за его полетом. «Такой смешной старый ворчун!» «А вот спикер!» И она указала на жирного, суматошного, веерохвостого голубя. «Он так вышагивает и мнит себя очень важным, знаете ли. Но это не так...» Вон там паблик-опиньон, дремлет на стене. Рядом с ним спектейтор, у него вокруг глаз кольца, похожие на очки. Вон тот, коричневый, с пушистыми крыльями, в одиночестве восседающий на цветочном горшке, 19th century. Маленький, с зеленой шеей, Вестминстер газет Тот жирный, что сидит на помосте не зовется Пелмел. Он откликается на свое имя. «Вот, смотрите». И она весело подозвала его. «Пелмел, мой мальчик, иди ко мне!» Птица послушно слетела с голубятни и уселась на ее плече. «Их так много, и порой трудно их различить», — продолжала она. «Как только я вижу скверную рецензию, я даю голубю соответствующее имя. Мне это нравится. Вон тот, измызганный с грязными лапками, скетч. Он грязнокровка. Тот роскошный, что с пурпурной грудкой, график. А тот невозмутимый серый. И. Сокращенно от Illustrated London News». Та белая троица, Дейли Телеграф, Морнинг Пост и Стендарт. Посмотрите, вот они все. Взяв из укла закрытую корзину, она приняла щедро разбрасывать кукурузу и горох по всему дворику. На миг мы едва могли видеть небо за тучей птиц, нырявших вниз, дравшихся, барахтавшихся и снова взлетавших вверх. Но крылатая суматоха скоро сменилась подобием порядка, когда все птицы сели на землю и принялись клевать разнообразные зерна, руководствуясь своими предпочтениями. «Вы философ и весьма добродушны», сказал улыбающийся Луча. «Раз ваши враги рецензенты ассоциируются у вас с голубиной стаей». Она весело рассмеялась. «Это универсальное лекарство от досады», ответила она. «Когда-то я очень волновалась за свои книги, недоумевая, почему на меня так ополчилась пресса, столь снисходительная и благосклонная гораздо более худшим писателям но, поразмыслив немного, обнаружила, что мнение критиков не оказывает никакого влияния на читательский выбор и решила больше об этом не беспокоиться, если только в качестве голубей. «В качестве голубей вы подкармливаете своих рецензентов», заметил я. «Именно. Полагаю, что и в качестве людей тоже. Они что-то дополучают от редакции за поношение моих книг и, наверное, немного больше за продажу копий экземпляров, присланных для отзыва, Так что голубь является всеобщим символом мира. Но вы еще не видели Атенеума. Вы должны его увидеть. Смешинки еще таились в уголках ее голубых глаз. Она увела нас от голубятни в отдаленный тенистый уголок сада, где в просторном вольере для птиц в специально обустроенной клетке сидел горделивый белый филин. Стоило ему увидеть нас, он тут же разозлился, нахохлился, закатил сверкавшие жаждой мщения глаза и раскрыл клюв. Позади, прижавшись к друг другу, сидели две совы поменьше — серая и черная. «Мой сварливый дружочек!» — обратилась Мэйвис к сердитому созданию самым ласковым тоном. «Поймал ли ты сегодня какую-нибудь мышь? Какой злобный взгляд! Какой кусачий клюв!» Обернувшись к нам, она продолжила. «Разве он не прелесть? Он выглядит таким мудрым! На самом деле он глупее, чем можно себе представить!» Вот почему я и называю его Атенеум. У него такой глубокомысленный вид, что можно подумать, будто он знает все на свете. Но единственное, что постоянно занимает его мысли, — ловля мышей, что крайне ограничивает его умственные способности. Лучше захохотал, и я вместе с ним. Вид у нее был веселый и невероятно шаловливый. «Но в клетке еще две совы», — заметил я. «Как их зовут?» Она игриво подняла указательный палец в знак предупреждения. Ответить вам значило бы раскрыть их тайну. Все они — а Атенеум, святая троица, своего рода литературная троица. А почему троица, объяснять я не стану. Пусть это будет загадкой, которую вам придется разгадать. Она пошла дальше, и мы проследовали по заросшей бархатистой травой лужайке с яркими весенними цветами вокруг — крокусами, тюльпанами, анимонами и гиацинтами. Остановившись, она спросила. «Не желаете ли взглянуть на мою мастерскую?» На предложение я согласился почти что с юношеским восторгом. Лучше взглянул на меня с улыбкой, в которой сквозили нотки цинизма. «Мисс Клэр, назовете ли вы голубя в честь мистера Темпоста? спросил он. «Он, знаете ли, сыграл свою роль враждебного критика, но я сомневаюсь, что когда-либо сделает это снова». Она обернулась, глядя на меня с улыбкой. «О!» С мистером Темпостом я обошлась милосердно прозвучал ее ответ. Он среди безымянных птиц, которых я не различаю. Она шагнула в открытое арочное окно, выходящее на цветущую лужайку, и мы, последовав за ней, оказались в просторной восьмиугольной комнате. Первым предметом, привлекшим наше внимание, стал мраморный бюст Афины Паллады, чье величественное спокойное лицо с безмятежной линией бровей было обращено к солнцу. Слева от окна стоял усеянный бумагами стол. В углу, украшенном оливковым бархатом, стоял белый Аполлон Бельведерский с непроницаемой, но лучезарной улыбкой, научая любви и триумфу славы. Кругом было множество книг, не выставленных ровными рядами по полкам, будто никто их не читал, но лежавших на столиках и стеллажах на колесиках, чтобы их можно было без труда взять в руки и открыть. Главным образом я заинтересовался оформлением стен. Они были разделены на панели. И на каждой золотыми буквами были написаны цитаты философов или строки из стихотворений. Отрывок из Шелли, озвученный Мэйвис, как она и говорила, занимал целую панель, и над ним висел красивый барельеф утонувшего поэта, копия монумента в Виареджо. На другой панели пошире был выгравирован портрет Шекспира, под которым были следующие строки: Будь честен сам собой, и станет ясно, словно день, что сменит ночь, что честным должен быть ты и с другими. Здесь был и Байрон, и Китс, но подробное изучение различных наводящих на размышления причудливых вещиц в этой мастерской, как ее называла владелица, заняло бы больше дня. Хотя настанет час, и каждый уголок станет мне знакомым, и я буду вспоминать о них, как призрак изгоя минувших лет, скитающийся по святилищу. А сейчас время не позволяло нам медлить, и когда мы в достаточной мере отблагодарили хозяйку за теплый прием, лучше взглянув на часы, напомнил, что пора уходить. «Мы могли бы пробыть здесь сколь угодно долго, мисс Клэр», сказал он, и в его черных глазах отражалась непривычная нежность. «Здесь можно спокойно предаваться счастливым размышлениям и дать отдых уставшей душе». Он еле слышно вздохнул, затем продолжил. «Но поезда никого не ждут, и вечером мы возвращаемся в город». «В таком случае я не стану вас задерживать», — сказала юная хозяйка дома, проведя нас боковую дверцу по коридору, заставленному цветущими растениями, в гостиную, где нас принимал. «Надеюсь, мистер Темпест, улыбаясь мне, — добавила она, — что после нашей встречи вы не захотите пополнить ряды моих голубей. Едва ли оно того стоит». «Мисс Клэр», — ответил я с неподдельной серьезностью, — «клянусь честью, мне очень жаль, что я написал эту статью». Если бы я знал, что вы... О, для критика это не должно иметь никакого значения, весело парировала она. Но для меня бы имело, возразил я ей. Вы так отличаетесь от неприятных женщин-литераторов. Я помолчал, а она улыбаясь смотрела на меня своими ясными, честными, синими глазами. Затем я добавил... Должен сказать вам, что Сибил, леди Сибил Элтон, является одной из самых страстных ваших поклонниц. «Мне очень приятно это слышать», – простодушно ответила она. «Я всегда рада, если у меня получается завоевать чьи-либо приязнь и одобрение. Разве не все восхищаются вами и поддерживают вас?» – спросил Луча. «О нет, ни в коем случае. В Сетеде упоминалось, что я достойна лишь аплодисментов продавщиц». И она рассмеялась. «Бедная старая Сеттедэй. Ее сотрудники так завидуют любому успешному писателю». Не так давно я рассказывала об этом принцу Уэльскому, его немало это позабавило. «Вы знакомы с принцем?» — спросил я, слегка удивленный. Вернее, было бы сказать, что это он знаком со мной. Он немного интересуется моими книгами. Его знания о литературе обширны, куда обширнее, чем считают люди. Он был здесь не раз и видел, как я кормлю моих рецензентов, моих голубей. Мне кажется, это доставило ему большое удовольствие». Вот и все, чего добилась пресса, громящая Мэйвис Клэр. Она называла своих голубей именами рецензентов и кормила их в присутствии особ королевской крови или других знаменитых гостей. А как я позже узнал, таковых было немало. Чем, несомненно, веселило их, смотревших, как Спектейтор сражался ради зернышка кукурузы или с этой ревью скандалила за гороха. Очевидно, что ни один злопыхатель не мог уязвить ее жизнерадостную натуру озорного эльфа. Как вы не похожи. Совсем не похожи на обычных писателей. Невольно вырвалась у меня. Я рада, что вы так считаете. Ответила она. Надеюсь, что я и вправду такая. Как правило, литераторы чересчур важничают и слишком высокого мнения о себе. Поэтому они становятся такими занудами. Я не верю, что кто-либо может работать хорошо и при этом не быть просто счастливым и совершенно безразличным к чужому мнению. Я бы продолжала писать, даже если бы жила на каком-нибудь чердаке. Раньше я была бедной, ужасно бедной, и даже сейчас я не богата, но мне хватает на то, чтобы спокойно работать, и так и должно быть. Если бы у меня было больше денег, я бы обленилась и перестала работать, и тогда в мою жизнь бы вошел сатана. И было бы совсем как в пословице «Праздный ум есть мастерская дьявола». Думаю, у вас достаточно сил, чтобы противиться сатане. Решительно сказал Луча чьи внимательные сумрачные глаза тщательно изучали ее. «Этого я знать не могу, я не настолько в себе уверена», — улыбнулась она. «Мне кажется, что он — личность ужасно очаровательная. Никогда не представляла его обладателем копыт и хвоста. Здравый смысл говорит мне, что существо, предстающее в подобном виде, вряд ли бы считалось привлекательным. Удачнее всех сатану изобразил Мильтон. В глазах ее блеснул пыл воображения. Могучий падший ангел». «Если легенда правдива, как можно не жалеть его?» Вдруг стало тихо. Снаружи пела птица, ветерок колыхал лилии на окне. «Прощайте», — Мэйвис Клэр, очень тихо, почти с нежностью, сказал Луча. Голос его звучал еле слышно, дрожал, печальное лицо побледнело. Она взглянула на него слегка удивленно. «Прощайте», — ответила она, протянув ему свою ручку. Он на мгновение задержал ее руку в своей. Затем склонился и припал к ней губами, что поразило меня, знавшего, как он ненавидит женщин. Отняв руку, она залилась румянцем. «Всегда будьте собой, Мэйвис Клэр», — тихо проговорил он, — «пусть ничто не изменит вас. Храните свет своей натуры, свой непоколебимый и сильный дух, и горький лавр славы на вашем челе будет сладостным, словно роза. Я видел этот мир, я много странствовал и встречал множество знаменитых мужчин и женщин, королей, и королев, сенаторов, поэтов и философов. Познания мои разнообразны и обширны, так что я имею некоторое представление о том, что говорю, и уверяю вас, что сатана, о котором вы отозвались столь сочувственно, не нарушит покой души чистой и умиротворенной. Подобное тянется к подобному. Падший ангел ищет падших, и дьявол, если он существует, становится другом тех, кто наслаждается его учениями и обществом. Предания гласят, что он боится распятия, но если он чего-то и боится, то это сладостная гармония, о которой пел ваш Шекспир и которая лучше защитит от зла, чем церковь и молитва Святош. Я говорю так по праву лет, я много-много старше вас. Простите, если сказал слишком много. Она не сказала ни слова, очевидно тронутая и удивленная его словами глядя на него отчасти с недоумением, отчасти с трепетом. Но прежде вид вернулся к ней, когда я подошел, чтобы попрощаться. «Я очень рад, что встретился с вами, мисс Клэр. Надеюсь, мы будем друзьями». «Полагаю, у нас нет причин становиться врагами», — искренне сказала она. «Я очень рада, что вы зашли ко мне сегодня. Если вы захотите снова меня покритиковать, знайте, быть вам голубем и ничем больше. До свидания». Она мило махала нам рукой, провожая нас, а когда за нами закрылась калитка, мы услышали звучный радостный лай огромного императора, очевидно освобожденного из заточения сразу после нашего ухода. Некоторое время мы шли молча, и только вернувшись в имение Уиллоусмир, где у дороги стоял экипаж, готовый увезти нас на станцию, лучше заговорил. Что же, а какого мнения вы о ней теперь? Она настолько отличается от общепринятого идеала писательницы, «Насколько это вообще возможно?» – ответил я со смехом. «Общепринятые идеалы обычно ошибочны», – заметил он, пристально глядя на меня. «Общепринятый идеал божества» – на некоторых церковных изображениях лицо старика в треугольнике. «Общепринятый идеал дьявола» – неописуемое существо с рогами, копытами, причем одно раздвоено, и хвостом, как сказала Мэвис Клэр. «Общепринятый идеал красоты» – Венера Медицейская – хотя ваша леди Сибил во всем превосходит эту весьма переоцененную скульптуру. Общепринятый идеал поэта — Аполлон, а он был богом, и ни один поэт из плоти не способен сравниться с божеством. Общепринятый идеал писательницы — престарелая, неряшливо одетая, нечесанное страшилище в очках, но Мэвис Клэр не подходит под это описание, хотя и является автором противоречий. Макуинг же, постоянно поливающий ее грязью во всех газетах в его подчинении, И есть престарелое, неряшливо одетая, нечесанное страшилище в очках. Но он ничего не написал. Писательниц неизменно представляют отвратительными, но писатели большей частью действительно отвратительны. Но их безобразие не замечают и не настаивают на этом, в то время как, невзирая на то, насколько красивы писательницы, в прессе их все равно протаскивают как страшилищ, ведь таково указание свыше, даже если это неправда. Красивая женщина-литератор – это оскорбление, это абсурд. То, до чего нет дела ни мужчинам, ни женщинам. Мужчинам, потому что, будучи умной и независимой, она о них не думает. Женщинам, потому что она имеет наглость сочетать в себе привлекательную внешность с интеллектом, становясь соперницей тех, кто лишь красив, но не умен, и ставя их в затруднительное положение. Такова жизнь. Безумный мир. В бесконечности лет кружит он. «Меж огнями зари и заката, горя златом и серебром, подхваченный бурею прах, песчинка с морского ложа. Чего же ты стоишь, о мир, для меня и для ангелов божих?» Он пропел это совершенно внезапно, и его звучный баритон зазвенел в теплом летнем воздухе. Я слушал его с восторгом. «Что за голос у вас?» — воскликнул я. «Что за чудесный дар?» Он улыбнулся и снова запел. Сверкнули его черные глаза. Безумный мир, средь частиц, что в потоке пылают, Сквозь миллионы систем, мчишь прочь от божьего края. В эфире витай, лесгинь, умри, или пари меж мирами, Что судьба мне твоя тому, кто един с небесами. «Что это за странная песня?» — спросил я, взволнованный и пораженный страстью, звучавшей в его голосе. «Мне она кажется бессмысленной». Он рассмеялся и взял меня под руку. Она и вправду бессмысленна. Все салонные песни ничего не значат. Моя именно такая. Поется с расчетом на то, чтобы пробудить чувство постылой старой девы, ударившейся в религию. «Чушь!» — с улыбкой ответил я. «Точно. Об этом я и говорю. Это действительно чушь. Мы подошли к ожидавшему нас экипажу. У нас всего 20 минут, чтобы успеть на поезд, Джеффри. Поехали. И мы поехали». Я наблюдал за красными островерхими крышами Уиллус Меркорт, блиставшими в лучах заката, пока они не скрылись за поворотом. Нравится ли вам ваша покупка? немного времени спустя спросил Луча. О, да! Безмерно. А ваша соперница, мисс Клэр, нравится? Я немного помолчал, а затем дал честный ответ. Да, нравится. Признаюсь вам, есть и нечто большее. Мне нравится ее роман. Это великолепный труд достойный самого одаренного из мужчин. Мне всегда он нравился, и потому я подверг его такой жестокой критике. Весьма загадочный образ действий, и он улыбнулся. Может, поясните? Конечно, могу. Все объясняется очень просто. Я завидовал ее способностям и завидую до сих пор. Ее популярность причинила мне столько страданий, что ради их облегчения я написал ту разгромную статью. Но я никогда больше не сделаю ничего подобного. Пусть она спокойно растит свои лавры. Лавры имеют привычку расти без чего либо разрешения, веско заметил лучше. и в самых неожиданных местах. И в теплице критики не растут. Знаю, резко ответил я, мыслями возвращаясь к собственной книге, обласканной рецензентами. Этот урок я усвоил крепко. Он пристально взглянул на меня. Это лишь один из тех уроков, что вам предстоит усвоить. То был урок славы. Следующий на очереди в курсе вашей подготовки – урок любви. Он улыбался, но, услышав его слова, я ужаснулся. Я подумал о Сибил и о ее несравненной красоте. О Сибил, сказавший мне, что не способна любить. Будет ли это уроком для нас обоих? Сможем ли мы перебороть это? Или мы будем сломлены?